Интерлюдия 24. Условная пространственная привязка ⁇ зона действия гравитационного центратора планеты Земля. Реальная пространственная привязка не имеет физического выражения. Работает принцип неопределенности Гейзенберга. Энергетический уровень гораздо ниже самых глубоких пространственных техник как людей, так и аякаси. Две жизненные формы если, конечно, это можно назвать жизнью. «Я мыслю, значит, я существую?» Шутен Доджи, ночной паук, внезапно понял, что опять осознает себя. Где-то. Существование за пределами смерти тела, о котором он, разумеется, и раньше знал, а теперь, что называется, и попробовал лично, оставила у когда-то третьего по силе существа Японии лишь череду смутных образов в памяти, которые были настолько нетипичными, неправильными для вновь обретенного человекоподобного сознания демона, что память старалась как можно скорее избавиться от них. К сожалению, бред вообще занимал значительную долю памяти бывшего самурая и феодала, даже там, где определенно должны были быть воспоминания о прошлом. Жизнь после смерти для сильных Аякаси существует. Вот только можно ли назвать возродившееся существо тем же, кем оно было до того? Хм, возродившееся? Паук покрутил головой, пытаясь все-таки понять, где это он. Определенно он стоял на границе освещенного круга? Да, кажется так. Трава и деревья впереди, причем свет, который паук после некоторого колебания признал светом живого пламени, одновременно пробивался и проходил сквозь них. Кажется, да нет, определенно. Свет высвечивал эти объекты, траву, колышущуюся без ветра, ветви и стволы рощи из... Из ничто? Да, определенно. Мужчина и стоял на границе этого самого ничто. За его спиной просто ничего не было. То есть было, но определенно не травой, не листвой, не огнем и даже не пространством. Все и ничего. Хаотичный и упорядоченный неизменный мир энергии. Хотя мир или бесконечно малая точка. Какие бессмысленные слова права. Некоторое время Шутен даже колебался. Идти вперед или отступить. Вернуться в ничто забравшая у осколка былой могущественной фигуры такую большую часть с трудом сохраненного осколка себя. «Этот яд не только ослабил тебя и запер твою магию, он не просто так не убил тебя. О, нет, не просто. Знаешь, что бывает с могущественными духами, когда они умирают? Они уносят часть себя. Так вот, боюсь, я сильно облегчил твою ношу за гранью». Голос пробился через очередной поток бреда из памяти, усталый мужской голос, говорящий ему, Шутену Доджи, о его смерти. Странно, никаких эмоций он этот голос так и не вызывал. Сложно сказать, сколько прошло времени, но, наконец, он решился. И бытие, и небытие представлялись ему одинаково бессмысленными. Несмотря на то, что сейчас он ожил явно как-то не так, как нужно. Возвращение туда, где его не ждут даже воспоминания, если верить голосу памяти он умер без них. Было совсем уж глупым, а так хоть какая-то цель. Чем дальше он заходил в рощу, тем весомее становились образы вокруг него. Трава перестала быть собственной тенью, контуры, наполненные сутью, сменились тенями разной плотности, и вот. В центре рощи была поляна. Невысокие, корявые, но по-своему красивые и, кажется, цветущие деревья обступали ее ровным кругом. Мягкая короткая трава была идеально ровной, и даже пламя, источник света и существования этого кусочка вроде бы реальности, не нарушало ее поверхности. Ну, хотя бы потому, что горело в полуметре выше. Оранжево-огненное ядро языка огня давало разноцветные блики, окрашивая растительный ковер в зеленые и желтые цвета, деревья в коричневый, салатовый и белый, а небо в густую черноту с искрами редких звезд. И вся эта красота предназначалась для одного единственного зрителя. Девочка, девушка, женщина сидела в траве, безучастно глядя в огонь. Просто сидела неподвижно и молчала. За ее спиной, по траве, вольготно раскинулись девять оранжево-рыжих, как языки волшебного огня, хвостов. Времени не было. Точнее, само понятие «время» казалось лишенным смысла в мире, где ничто не менялось, кроме игры красок, теней и светильника огня. Казалось бы, вечная скука, но Шутен Доджи не скучал. Он вспоминал или понимал? Оказалось, выбравшись в эту условную реальность, он вынес в голове, как в ведре, что опустили в колодец, не только непознаваемый бред. Может, это были мысли кусочки памяти всех погибших демонов от рождения мира? Да нет, вряд ли. Слишком информация была обезличенной, что ли. Но она придавала смысл личным воспоминаниям. И Шутен продолжал вспоминать. Он даже нашел некую цель, к которой жизнь назад стремился. Мир для Аякаси, где люди лишь жалкие слуги. Надо же, какой изысканный бред. И главное, свой собственный, незаемный, великая мечта и такое бездарное воплощение. Прямо даже обидно должно быть за собственную слепоту, если бы здесь еще можно было испытывать обиду. Впрочем, как поглядеть? Своего желания он тогда достиг. Главный, хозяин собственной земли, рабы и слуги в наличии. Ну а финал? А что финал? Закономерный финал для того, кто решил поиграть по чужим законам. Последнюю мысль Шутен Доджи додумать не успел. Позорно завалился на спину. Будь у него обычное тело, еще можно было сказать, что мышцы затекли или вроде того. Но тут-то, тут-то происходило что-то необычное. Землетрясение. Пришло на ум знакомое слово. Кусочек земли реально трясло. Внезапно ночной паук понял, что деревья шумят, трава скользкая и холодная, и на ней выпала роса. За пределами теплого круга от пламени, конечно. Но и сам источник света. Теперь он бросал обычные такие блики, рыжие и красные, на цветную, почти достоверную реальность. А девочка-женщина э, все-таки девочка. Теперь смотрела на него прямо сквозь огонь, как будто его и не было, и в ее глазах отражалась тень тысячелетий. «А ты необычный», — осмотрев своего визави, заключила она. «Необычный». Шотен приподнял бровь и тут же понял, что еще не слышал собственного голоса со стороны. Ничего такой голос, мужественный и приятный. Опа, эмоции! Все попутчики, что приходили в лисью долину, или бежали, или старались меня съесть. Именно из их тел сложилось это место. Усмехнувшись уголком губ, уточнила Девятихвостая. — А ты пришел и стал понимать. «Необычно. Ну, что скажешь? Или мне и тебя все-таки съесть?» Шутен Доджит тщательно обдумал предложение и решил, что все-таки не хочет быть съеденным, потому что сейчас он уже мог хотеть, хотя это, несомненно, был бы смысловой поступок, четкий, ясный и с понятными перспективами, в отличие от шагов в никуда. «Если не возражаешь, я бы хотел просто остаться с тобой. — предложил он. — По крайней мере, ты говоришь так, как будто у тебя есть смысл и желание быть. Почему бы и не побыть за компанию, так сказать? — Да уж, мне есть ради чего быть. И я знаю, как быть. Кстати, ты странно одет, — ответила девочка. Сейчас стало видно, что ее одежда — кимоно с широким поясом, а прическа уложена сложным образом и отдельные пряди под виды. Паук оглядел себя и не нашел ничего странного. Вспомнить, как он одевался тогда, никак не получалось. — Это костюм человека, занимающегося делом. Пожав плечами, ответил он. — Я теперь так знаю. — О, так ты смог использовать мою лисью технику? — покивала головой собеседница и пояснила. — Я златошерстная девятихвостая лисица, и имя мне Тамая Нумайя. Еще меня называют Кьюби Нойоку Кицуне Сама. Да. Ты знаешь, что глаза девятихвостой могут изменять мир? Это особая лисья техника. Я создала ее сама, когда поняла, что умру в очередной раз. У меня было много времени в заточении, чтобы ее придумать, и совсем мало, чтобы воплотить. Там, на поверхности пространства, прошло много лет, много сотен лет. Я хотела сохранить воспоминания себя, насколько это возможно, и оказаться в курсе текущих событий. Ха. Кажется, меня одной оказалось слишком мало на все. Или, если быть точным, меня сюда попало слишком мало. Все-таки добились своего букашки. Букашки? Люди, маги, экзорцисты, знаешь таких? Что-то вспоминается. Меня убили мечом. «Какое совпадение! Меня тоже!» Почему-то обрадовалась назвавшаяся Кьюби. «Только я, в отличие от тебя, хотя бы понимаю, за что. Кстати, я хочу отомстить». «Отомстить?» «Ну, доделать то, что начала тогда, знаешь ли. Может, отомстишь со мной, если хочешь?» «А что ты хочешь сделать или доделать?» «Мои глаза могут менять мир, помнишь? Хочу жить так, и там...» где мне не будут мешать всякие букашки. — Пожалуй, что достойная цель, — согласился паук. — А в том мире в нем найдется место еще для одного демона. — И не только для еще одного, — успокоила златошерстная. — Ну что, согласен? — Рад буду послужить тебе, достойная госпожа. — Ну и хорошо. А то, как я понимаю, там я буду не особо вменяемый. Первое время. Все-таки я только часть былого целого. Буду рад позаботиться о вас, моя госпожа. Отлично. За это я тебя не съем, когда мы окажемся там». Она ткнула рукой в небо. Только теперь Шутен Доджи понял, что на небе появилась новая звезда. И она довольно быстро разрасталась, постепенно затмевая остальные. «А что будет там?» «Очередная тюрьма. Она задержит меня». Нас ненадолго. И много здоровой вкусной пищи с приправой из легкого безумия.